Ростаков, Резинкин и Мудрецкий сидели в небольшой комнате, без окон, и с одной-единственной стальной дверью. Под потолком горела лампочка. Голые бетонные стены и газетки под задом. Вот и вся мебель. Леха откровенно скучал по Валетову. «Ну где же этот мелкий ходит? Неужели он за неделю доедет до Чернодырья?» И успеет еще вернуться с деньгами. Да нет, никогда. Зря ему тысячу дали. Это равносильно тому, что мне ружье в руки дали. Я ведь охотиться начну. Прямо вот здесь начну. В дверь постучу, а какой-нибудь там приставленный подежурить, товарищ лейтенант, заглянет. Я прям с него и начну. Хорош чепуху молоть. — оборвал Мудрецкий. — Что нормально будет? Фрол туда-сюда смотается, а дальше пусть. Стой Лохряков со Шпындрюком сами разбираются. А мы здесь ни при чем. Нам приказали, мы поехали. Резинкин закрывал время от времени глаза и пытался дремать. — Да, Фролы сейчас хорошо с деньгами. поди пошел, купил себе жратвы, И сидит под деревцем хавает. Может, мясо жарит на костре. Но он ведь начнет пожрать очень даже правильный боец. А как вы думаете, товарищ лейтенант, Вот не видели, как он в столовой лопает? Такой маленький, а жрет больше простакова. Леха даже ему иногда половину своей каши отдает. И куда в него все-то проваливается, непонятно. Не зря так ему много денег дали. Может, мы его и не дождемся. Взял и домой к себе ломанул. А потом зайдет в военкомат и скажет, что служить он в части не должен, потому как его там видеть не хотят. И даже дали денег на в другу в обратную сторону. Чего после этого будет-то? Заткнись! Снова рявкнул Мудрецкий уже на другого солдата. У вас в башке всякой херотень вертится. Надо думать о том, как отсюда выбраться. — запротестовал Простаков. — Недельку надо подождать, а уж потом думать будем. Может, на самом деле не обманули. Валетов деньги привезют, нас выпустят, и мы обратно в Чернодырье вернемся. Мудрецкий в очередной раз оглядел помещение, Очень и очень напоминающая тюремную камеру. Это значит, что нам здесь целую неделю тусоваться, уроды, хоть бы койки поставили ведь на бетонном полу недолго и пила нефрит заработать. Пила чего? Не понял Простаков. Почки застудишь, вот чего. Ночью писаться начнешь. Я. — воскликнул Леха. — Да я и не помню, чтобы я ночью топился. Ну, года в два писался, — резонно сообщил Витек. — А в два года ты ничего помнить и не можешь, ты еще маленький был. — Да я вообще никогда под себя не ходил. Все больше распалялся Простаков. — Какой еще пилоедрит? Вы, товарищ лейтенант, лучше таких слов не говорите а то на самом деле чего нибудь там подхватим вот насморк например я болел пару раз такая гадость Голова болит а вы говорите пилоедрит нет уж не надо нам пилоедритов мудрецкий покачал головой и уткнулся подбородком в колени спокойной ночи крикнули за дверью И после этого в камере потух свет. «Издеваются!» — прошептал Резинкин. «Сами сейчас на кроватку, а нам на голый бетон. Удовольствие!» «Хоть бы пожрать чего дали, ведь нельзя же так на пустой желудок засыпать-то!» Ворчал Леха, стремительно погружаясь в сон. «Утро вечером мудренее!» Успокаивал сам себя Юра. Да только как понять, когда будет утро? Организм подскажет, товарищ лейтенант. Бормотал Алексей. Как в себе бодрость почувствуете, значит, утро. А может, с утра и покушать принесут? Пискнул Резинкин и провалился в тревожный сон. Майор Лопата... Смотрел в холле первого этажа футбол, когда услышал, как разлетается на куски окно рядом с входной дверью. Он вскочил с кресла и кинулся к тумбочке, в которой у него лежало табельное оружие. Но вытащить пистолет из ящика он не успел. Здоровый бритоголовый жлоб схватил его и отбросил вместе с тумбочкой за который успел зацепиться майор на середину комнаты. Вся баскетбольная команда, возглавляемая тренером Валетовым, залезла в окно коттеджа и окружила майора. Фрол скомандовал борзым псам спокойно и подошел, сверкая гайкой к майору. Похлопав его по щеке, Валетов спросил наклонившегося дядьку. «Ты куда, пацанов, дел?» «Мужики, мужики, да вы чё?» Один из бритых поставил тумбочку на ножки и вынул из верхнего ящика пистолет ТТ. «Да мы ничего», — спокойно сообщил Фрол. «Вот Лёва узнает, что ты такими вещами прямо под его носом занимаешься. И как ты думаешь, что с тобой будет? Ты вообще, мужик, башкой-то соображаешь?» Фрол постучал кулаком по майорскому лбу. — Я чего-то там мозгов-то не обнаруживаю. Ты больше так себя никогда не веди. Где пацаны? Неужели господин Шмидт рассердился? проявила забоченность майор. Да не может быть, да я никогда с господином Шмидтом ни в какие конфликты не вступал. Два баскетболиста с животами, подошли к майору, оторвали его от пола и бросили на стену. — Еще бы ты вступал в разногласие, придурок! Забрав майорское оружие и вытолкнув дядьку на улицу, гоблины засадили его в джип, а вся команда отправилась на пивзавод. Фрол по ходу дела начинал соображать, откуда здесь, в поселке, Появились все эти высокие и красивые дома. Народ кормился с пив завода, принадлежащего как раз Леве Ша. Мужик Лева выходило был нежадный, но любил, чтобы люди не предпринимали никаких попыток заработать самостоятельно. И сейчас, когда черный здоровый внедорожник уносил их от поселка в промзону, Валетов радовался собственной прозорливости и предприимчивости. «Сейчас сади подъедут и освободят всех пацанов, и вся эта история закончится. Подумаешь, бабки отойдут Леве, но они же с ним договорились, что после службы фрол заезжает и забирает свои десять штук. Разве плохо? Неплохо. Можно нормально возвращаться домой». Джип подъехал к большому ангару, хорошо подсвеченному снизу. Его хорошо было видать издалека, и по мере того, как машина приближалась, ангар рос просто на глазах. Валетов даже рот открыл. В ночи современное промышленное здание производило впечатление куда больше, нежели среди бела дня. Машина остановилась у входа, и их тут же встретил охранник. — Вам чего надо? — небрежно поприветствовал он выбравшуюся из машины баскетбольную команду. И тут же получил от одного кулаком в ухо. — Ты че, урод? Хозяйский джип не узнаешь? Охранника немножко попинали, после этого вновь поставили на ноги. «Давай открывать всех!» «Да вы что! Меня Лёва с работы уволит!» «Мы сейчас сами от Лёвы!» Успокоил его Валетов. С Фролом было легче разговаривать, потому как он был щуплый, и никакой физической угрозы от него исходить не могло. С другой стороны, мужик, в легкую измордованный гоблинами, как-то нутром чуял, что вот этот маленький, Он может только одно слово сказать, и из него приготовят какое-нибудь мясное блюдо, прямо здесь вот на асфальте. А может, просто фарш сделают, как через мясорубку пропустят. Бр.